«Старая слава империи», сохранившая свою бонапартистскую окраску, о господин Дюма протеже герцога Орлеанского и не считает ли его величество, что было бы предпочтительней оставить обеим фракциям оппозиции возможность поносить друг друга с помощью литераторов с той и с другой стороны. При умном министре Все становятся умнее, даже король. Король ответил жалобщикам так. Господа, над тем, чего вы просите, я абсолютно не властен. У меня, как у всякого француза, только одно место в портеле. Премьера состоялась во вторник 10 февраля 1829 года. Александр наводит последний глянец на детали. Он добился 250 бесплатных мест, чтобы разместить в стратегически важных точках друзей, сыграющих роль клаки. Он пригласил свою сестру из Шартра присутствовать при его триумфе. Он не забыл послать билеты Буланже-Беньи, Гюго, Он с ними пока не знаком, вот и будет подходящий случай познакомиться. Все в порядке. И теперь следует подумать о том, что будет после премьеры. Деньги потекут рекой. Быть справедливо вспомнить о милой Лауре и ее сыне. В конце концов, их сыне. И поместить их в более удобную квартиру. Само собой, разумеется, что и ему понадобится более привлекательная квартира. И еще третья такого же класса для Мари Луизы. Странно, на с тех пор, как он вывел на сцену Генриха Третьего и его мать, его связи с собственной матерью как будто оборвались. И уже не об отдельных комнатах идет речь теперь, когда ему двадцать шесть с половиной лет, но о разных домах. В субботу накануне премьеры он объявляет ей о своем решении. Да, пока он здесь, ему столько нужно ей сказать, ведь она пять лет уже как бабушка. Ну да, столько лет его сыну. Его зовут также как генерала. Что, ты довольна? А торопев Мария Луиза кладет руку на сердце. Александр ласкает ее. Не надо волноваться. Он снимет ей отличный дом с большим садом, как в Велер -Котре. У нее будет слуга и вообще все. И он будет приходить к ней каждый день. Прощальный поцелуй. Ему надо бежать в театр. Сегодня последняя репетиция. Мари Луиза с трудом переводит дыхание, голова кружится, в ушах шумит, она ничего не соображает, да еще эти черные точки прыгают перед глазами. Постепенно ей становится лучше, она поднимается на все еще дрожащих ногах, накидывает плащ и идет поверить свою печаль мадам де Виолен. Бедная моя мать долго плакала, ушла в глубоком волнении и, едва ступив на лестницу, ни с того ни с сего впала в обморочное состояние, почувствовала полную потерю сил. Ноги ее подломились, и, разбросав их по ступеням, она упала прямо на площадке. Это был гипертонический криз, последовавший в результате слишком сильного волнения классический спазм сосудов головного мозга с нарушением деятельности правого полушария и односторонний паралич. Девиолены послали своего слугу в театр предупредить Александра. Он прибежал виноватый. Мария Луиза узнавала его, но ничего не могла сказать. Он вызвал лучших врачей, снял свободную квартиру в доме у Девиоленов Нанял сиделку. Какое счастье, что у него имелись...